«Сжечь лягушачью кожу!» «Не уходи!» — попросил Александр, проваливаясь в сон. Оксана села на кровать и взъерошила его волосы. «Что с нами происходит?» — вздохнула она. «Мутация!» — прошептал он и чуть-чуть улыбнулся. «Ты ж сама говорила!» — приснился дед и сказал. «Обычная мутация. Окукливаемся. Впадаем в спячку». «Лично я, кажется, впадаю в отчаяние. Что делать?» Уехать с Рихардом или сдаться? Сдаваться нельзя. Предлагаешь уехать? Должен быть третий путь. У Бога не бывает безвыходных ситуа. Убедившись, что он уснул, Оксана осторожно высвободила руку из его ладони и вернулась в гостиную. Галина перебирала содержимое бабушкиной шкатулки. Интересно, как всё это поможет мне выпутаться, усмехнулась Оксана. Может это какие-то магические вещи? Она села и взяла клубочек шерсти. «Хм, а где конец?» «Какой конец?» «Конец нитки». Она повертела клубок в руках. Бабушка их прятала, чтобы шерсть не разматывалась. «Надо же, это было всего полтора года назад, а, кажется, в прошлой жизни. Я даже представить не могла, что всё может так измениться». «Ты о чём?» «Этот клубок напомнил мне наш разговор с Василием Сергеевичем. Я тебе о нём рассказывала». Он втянул меня в увлечение всей этой мистикой. А ведь он меня предупреждал. Я спросила его, с чего начинать? Где та ниточка, за которую надо потянуть, чтобы начать распутывать этот клубок всяких и загадок? А он? Он ответил, что, потянув за эту ниточку, я уже не смогу смотать клубок обратно и буду вынуждена распутывать его до конца. И чем дальше, тем более запутанным он будет становиться. «Надеюсь, ты не пожалела, что связалась с этим клубком?» «Ни разу. Только я опять в тупике. Ну, нашла я шкатулку. И что? Зарина?» Цыганка очнулась от каких-то своих размышлений и взглянула на массивный, грубый ларец грязно-зелёного цвета. «А почему ты решила, что это именно она?» «Других нет», — вздохнула Оксана и поскребла пальцем краску. «Но чует мое моё сердце, что есть в ней какой-то секрет». «После того, что обнаружилось со шкафом, я уже ничему не удивлюсь», — сказала Галина. «А где ключ?» — спросила Зарина. «Какой ключ? Она не запирается. Ну вот же замочная скважина». «Да, никогда не обращала внимания. Не знаю, не было ключа». «Ключ». Оксана потерла переносицу и закрыла глаза. Перед мысленным взором возникла картина. Девушка со свечой в руках тянется к вершине разрушенной башни и говорит. «Где-то здесь должен быть ключ». «Свеча», — обрадовалась Оксана и обратила взор на подсвечник. «Нам же ещё нужно острие свечи. Галя, есть чем зажечь?» «Конечно». Она встала и достала из шкафчика спички. Агарок весело затрещал. «Не возражаешь, если я немного подпорчу старинное имущество? Дотла не сожги только». Язычок пламени лизнул крышку шкатулки. Струя чёрного дыма. Взлетела к потолку, и лягушачья кожа запузырилась. С места ожога краска легко соскоблилась ногтем, обнажив дерево. — А вот и инкрустация, — обрадовалась Оксана. — С ума сойти, — воскликнула Галина. — Ты обещала не удивляться, — усмехнулась Оксана. — Я не удивлена, я просто в шоке. — Но мне это пока ничего не даёт, — вздохнула Оксана. — Дальше-то что? — Как это не даёт, — возмутилась Зарина. Это говорит как минимум о том, что в снах и в своих якобы фантазиях ты видишь подсказки. Пока я вижу только одну подсказку. Бабушка Галина была очень непростой бабушкой. Любила она красивые вещи, — кивнула Галина. Искала их в разных комиссионках. Сразу встают два вопроса. Первый — откуда такая любовь у колхозницы? И второй — если такая любовь, то зачем закрашивать произведения искусства? И третий вздохнула Галина. «Откуда деньги на такое хобби?» «Это как раз не вопрос. А вот зачем закрасила, действительно интересно. Может, для того, чтобы не привлекать к ней внимание? По принципу «хочешь спрятать», положи на видное место. А может, здесь есть второе дно?» Оксана перевернула шкатулку и вытряхнула из нее содержимое. Стеклянные бусинки разбежались из пестрой кучки тряпичного хлама и посыпались на пол. Ой! — спохватилась Галина. — Что я сижу-то? Мне же коз кормить. — Ну, конечно, кормить коз — это важнее, чем разобраться с семейной тайной, — проворчала Оксана. — Тайна ждала десять лет. Ещё часик потерпит, — крикнула Галина, убегая. Оксана встала на четвереньки и начала собирать бусинки с пола. — Ты уже, наверное, сто раз пожалела, что со мной связалась, — сказала она. — Почему ты так решила? — удивилась Зарина. — Сидишь, хмурая. «Я не хмурая, я пытаюсь понять образы, которые успела считать из памяти Александра». «И что ты там увидела?» Оксана вылезла из-под стола и ссыпала бусинки в чашку. «Я верно поняла, что это тот самый нищий любовник, о котором ты говорила». «Тссс», — Оксана сделала испуганные глаза и оглянулась. «Когда я говорила про нищий?» — прошептала она. «Ой, извини», — Зарина прикрыла рот ладонью. «Ты сказала, красавчик, любовник, но я-то слышу, что люди думают, а не то, что говорят». «Опасный ты человек», — засмеялась Оксана. «Только не вздумай при Саше это сказать. У него какой-то комплекс по поводу денег». «Неудивительно». «Почему? Раз его дедушка считает его нищим». «А каким я должна его считать?» Зарина загадочно усмехнулась. «Вообще-то», — продолжила Оксана, — «для меня это никакого значения не имеет». «Кошелёк — не главное достоинство мужчины». «А какое главное достоинство?» «Ум, сила. Но что ты на меня так смотришь?» «Да, меня немного раздражает его...» «Нищета», — подсказала Зарина. Оксана вздохнула и махнула рукой. «Надо называть вещи своими именами». «А я вижу, что он очень богат», — возразила Зарина. «Саша, богат? Или ты имеешь в виду духовное богатство?» «А какая разница? Богатство либо есть, либо нет. Количество денег здесь вообще ни при чем. «Как это?» «Да ладно, не заморачивайся». «Нет, ты объясни». «Легко сказать, объясни», — хмыкнула Зарина. «Что такое деньги? Благодаря им, например, Рихард смог нанять своих бойцов, похитить тебя и всё такое. А Александр взял и без всяких денег вернул тебя обратно. Охранники оказались бессильны. И какая разница, есть деньги или нет?» Богатство недаром произошло от слова «бог», а деньги и прочее материальное благо — это лишь проявление богатства, его проекция. «Хочешь сказать, что Саша просто не хочет его проявлять?» «Вроде того. Представь, что у него в банке лежит миллион долларов, но он то ли не знает об этом, то ли по каким-то причинам не желает их тратить». «Но почему? Вот это я и пытаюсь понять». «Да ну, пожала плечами Оксана». Не укладывается в голове, что человек может сознательно обрекать себя на нищету. Разве он плохо живёт? Хорошо, но за чужой счёт. Катается, как сыр в масле, благодаря Галине и Владимиру. Друзья, похоже, рады, что он живёт у них. Разве это не истинное богатство? Типа, не имей сто рублей, а имей сто друзей? Оксана поморщилась. По-моему, это зависимость и не свобода. А это и есть нищета, на мой взгляд. А ещё у него есть ты. И что, от меня он принципиально никаких подарков не принимает. Даже за сотовый телефон деньги отдал, хотя связь с ним нужна больше мне, чем ему. Разве обладание женщиной не входит в необходимый набор богатого мужчины? — Обладание мной? — возмутилась Оксана. — Во-первых, я не вещь, чтобы мной обладать, а во-вторых, я ж не красавица-фотомодель. Зарина опять загадочно усмехнулась. — А почему ты не красавица? — Что значит «почему»? — То и значит. «Почему? Ты не красавица. Все данные у тебя для этого есть, но ты словно специально себя уродуешь, как эта шкатулка». «У меня данные?» — удивилась Оксана. «Где?» «Ты включи свою любимую логику», — улыбнулась Зарина. «Тебя перепутали с элитной. 18-летней стриптизершей». «Это потому, что я похудела и накрасилась». «А что мешало тебе раньше быть стройной и яркой?» «Аллергия. А лишние килограммы тоже от аллергии?» Я ж на гормонах сидела. От них, знаешь, как раздувает? Раздувает только от лишней еды. Все остальное — отговорки и оправдания обжорства. Постой, ты хочешь сказать?» Оксана замолчала, внезапно увидев очевидное. Если аллергия требовала поддерживать имидж серой мышки, а также переедать и толстеть, то это было необходимо, чтобы от чего-то защищаться. Осталось выяснить, от чего. «Тебе зачем-то надо быть некрасивой». — закончила фразу Зарина. — Вопрос «Зачем?» — Ты же сама сказала, что как эта шкатулка, наверное, чтобы не привлекать к себе внимание мужчин. — А что страшного во внимании мужчин? Оксана тяжело вздохнула. Огонёк свечи затрепыхался и затрещал. Она сняла агарок с канделябра и продолжила обжигать шкатулку, освобождая узор от маскировки.